Пятый лепесток. Свидетель. Человек определенно заторможенный. Он что-то видел или слышал. Что-то очень важное. Его показания для убийцы решающие. Но дело в том, что свидетель не в состоянии оценить, что из увиденного или услышанного им представляет наибольшую опасность для убийцы. Поэтому с самого начала свидетель делает ошибки. Одно за другой. Он человек не очень сообразительный. Убийца его легко переигрывает. Втирается к нему в доверие. Да и сообщник, великолепный актер, полностью усыпляет бдительность свидетеля. Но оба они прекрасно понимают, что долго так продолжаться не может. Память избирательна. В первую очередь человек зациклен на себе, на своих проблемах, И если в его жизни происходит что-то очень важное, то ни о чем другом он думать не в состоянии. Переживая собственную драму, он не видит, как рядом тоже кипят страсти, но достаточно одной детали, какого-то слова или жеста, или случайно попавшего на глаза предмета, чтобы свидетель наконец прозрел. Ведь он единственный знает, кто убийца. И знает это, наверняка. Но свидетель... Человек со сложившимися стереотипами. У него есть четкие представления о том, как должен выглядеть и как должен вести себя убийца, а как жертва. Он верит в сказки с счастливым концом, в том, что зло всегда должно быть наказано, а хороших людей больше, чем плохих. Наш свидетель делит мир пополам. С одной стороны зло, с другой добро. Либо черное, либо белое. Ему и в голову не приходит, что люди могут быть вовсе не теми, за кого себя выдают. И наивный, как ребенок, свидетель покорно идет в расставленную убийцей ловушку. Но в какой-то момент все же наступает прозрение. И тут... опля! Боже мой! Этого не может быть! Как же я раньше этого не заметил! Ведь вот куда все шло! Свидетель, кстати, единственный не врет. И не играет. То есть он играет в себя, потому что больше всего на свете его занимает, как он выглядит в глазах окружающих. Это человек, несчастный в личной жизни, который пытается компенсировать это, удовлетворяя свои амбиции. Такие люди эгоистичны, зациклены на себе, и ими легко управлять. Достаточно сделать вид, что внимательно слушаешь, что тебе это интересно. И человек рано или поздно выболтает все тайны, Свои и чужие. Словесный поток, льющийся из его уст, бесконечен, если он находит благодарного слушателя. Увлекаясь, он говорит все как на духу, и этим пугает убийцу. В какой-то момент свидетель может выболтать секрет, а среди слушателей запросто может оказаться, к примеру, сыщик. Или слова свидетеля услышит жертва и насторожится. Тогда убийца не сможет осуществить свой план. А ведь он полон решимости, и чем дальше, тем больше. Поэтому положение свидетеля опасное. Не менее опасное, чем сыщика. Пятая подсказка. Вадима за глаза всегда называли везунчиком. И в самом деле, сколько он себя помнил, все его проблемы решались сами собой. Еще говорят, в рубашке, мол, родился. Или серебряной ложечкой во рту. Так вот, Вадим родился и с ложечкой, и в рубашке. Таких людей на свете единицы, и порою кажется, что их немыслимая удачливость за счет огромного количества всех тех обделенных, которым все блага земные достаются трудом и терпением, которые пыжатся изо всех сил, взбивая лапками сметану, и в итоге оказываются солидным куском масла на своем ломте хлеба. Одним словом, трудяги. А такие, как Вадим, Люди особенные. Везунчики. И масло на хлеб у них есть всегда, причем без всяких усилий. Только собрался жениться, вот тебе бабушкина квартира. Жаль, конечно, старушку, но очень уж вовремя она скончалась. Не дворец, конечно, оставила, но вполне себе сносное жилье, а главное, что отдельное. Живи, радуйся, строй новую ячейку общества». Кто жил с родителями, знает, какая это мука по ночам выслушивать жалобы от жены или от мужа, а утром — от мамы. Терпеть, пока они тебя делят. И, спасаясь бегством, под ночным небом с тоской смотреть на освещенные окна домов. Неужели нигде нет и для меня местечка? Возникла проблема денег — бац! Выигрыш в лотерею. Пожалуйста, обставляй квартирку. Понадобилась машина? Друг уезжает в длительную командировку за границу. Лет эдак на пять. И с виноватой улыбкой протягивает ключи. Ты уж поезди на ней. Нельзя, чтобы машина в гараже ржавела. Ой, спасибо. Конечно, выручу. Какие проблемы, друг? Сызнова кончились деньги. Бац! Умирает бездетная тетя. И оставляет наследство. Хочешь, сдавай ее квартиру. А хочешь, продай, положи деньги в банк. «И снимай каждый месяц проценты. Тебе и делать-то ничего не надо, чтобы жить припеваючи». Вадим понял это, когда маленьким мальчиком страстно возжелал велосипед, а родители отказались его купить, сославшись на отсутствие денег. Они копили на машину и отказывали себе во всем, даже в полноценном отпуске, который проводили на дачных десяти сотках, трудясь от зари до зари. Чтобы смягчить отказ, мама дала нам Заплаканный Вадим стоял на улице у магазина с мороженым в руке, когда увидел под ногами кошелек. Сначала он испугался, начал оглядываться по сторонам и даже хотел закричать «Эй, дяди и тети! Кто потерял кошелек? Но язык одеревенел, пока Вадим ел ледяное мороженое, и не слушался, да и поблизости никого не было. Кошелек преспокойно лежал под ногами, словно дожидаясь, Когда Вадим нагнется и возьмет его в руки. И он взял. Денег в кошельке оказалось много. Вадим понял это по лицу мамы, когда принес его домой. И никаких сведений о владельце. Может, объявление в газету дать? робко предложил отец. Но «Ну не говори ерунды! отмахнулась мама. Знаешь, сколько народу набежит? И как мы узнаем, чей кошелек. Вадик, ты долго там стоял? Пока мороженое не съел. Долго. И никто не вернулся за кошельком. Не, а. Надо купить ребенку велосипед, заявила мама. А раз он нашел эти деньги, они его. Так осуществилось первое желание Вадима. Причем для этого ему не пришлось прилагать абсолютно никаких усилий. Так оно и пошло. Учительница начальных классов оказалась близкой маминой подругой и вдохновенно натягивала Вадиму оценки. Начальную школу он окончил без троек. А в пятом классе... Вадим сочинил стихотворение про великого русского поэта Александра Сергеевича Пушкина и прочитал его на уроке литературы. Просто так прочитал, без всякой задней мысли, но учительнице понравилось. Она объявила Вадима будущим великим поэтом и взяла под свое покровительство. А вскоре ее неожиданно сделали директором школы. Ее единственный сын женился на дочке самого Филатова. И Вадим провел в школе еще пять счастливых лет. Его лелеяли, разговаривали с ним ласково, поскольку он был в фаворите у директрисы, и никто не смел поставить ему плохую оценку. Как можно? Ведь это же наше будущее, нашей русской литературы. Не дай бог напишет о нас плохо в своих мемуарах. Школу Вадим окончил без троек, потому что время от времени пописывал стишки и показывал их директрисе. Они были плохие, но ведь в родной школе никто, кроме него, стихов не писал. Зато их писал сын самой директрисы, Денис Александрович. Ему покровительница Вадима их и показывала. Поскольку стихи Дениса Александровича были намного лучше, тот охотно хвалил творчество школьника. И директриса просто расцветала. Она была уверена, что растит будущую знаменитость. Но Вадим не стал поэтом. Не поехал в Москву. Не послал свои опусы на творческий конкурс в институт. Да и в педагогический на филфак по стопам Дениса Александровича тоже не стал поступать. Выбрал другую профессию, с литературой никак не связанную. Директриса была разочарована, но Вадиму на это уже было наплевать. Школу он окончил. Какое-то время он был занят учебой. И сначала ему, привыкшему бездельничать, это давалось с большим трудом. Кое-как Вадим сумел-таки получить образование. Но с работой в городе были проблемы а с хорошей денежной работой так просто беда только по знакомству ровесники вадимы мыкались пытаясь хоть как-то устроиться и многие уезжали в москву но и там тоже жизнь была не сахар надо было много работать а работать вадим не привык до сих пор все в жизни доставалось ему легко какое-то время вадим болтался без работы и перспектив куда-нибудь устроиться у него не было никаких. Машинально он все время смотрел под ноги. Не найдется ли еще один кошелек? И надо же! Кошелек нашелся. И как кстати. Вадима взяла под покровительство другая дама. Познакомились они случайно. Ситуация была банальнейшая. Дама беспомощно стояла на обочине у новенькой машины и пыталась понять, почему-то не заводится. И надо же такому случиться. Мимо ехал Вадим на велосипеде. Ехал на рыбалку. Дело было к вечеру, а сосед сказал, что на длинных прудах на вечерней зорьке хорошо берет карась. Даже Вадиму, мало что понимающему в автомобилях, хватило одного взгляда на приборную доску, чтобы понять, что в баке просто-напросто закончился бензин. На своем стареньком велосипеде он скоренько сгонял на заправочную станцию, привез даме полную канистру бензина, и в ответ, кроме денег, и. Спасибо огромное, получил номер ее телефона, а взамен оставил свой. первый позвонила она, не прошло и двух дней, и в благодарность за оказанную услугу пригласила молодого человека на чашку чая в свой шикарный особняк в долине миллионеров. Сначала Вадим все никак не мог понять, что надо от него женщине, которая на 10 лет старше, такой шикарной и самостоятельной. Уж, конечно, не стихи. Она была некрасива, но необычайно предприимчива и умела себя подать. У бывшего мужа, одного из самых богатых в городе людей, сумела вытянуть деньги и на коттедж в долине миллионеров, и на престижную машину. И при этом умудрилась сохранить с ним доверительные и дружеские отношения после развода. Уж очень была умна. Новую его жену, юную блондинку модельной внешности, но недалекого ума, не хаяла. А напротив. Хвалила, была с девчонкой ласкова, давала советы, как одеться, какого мастера в чародейке приласкать, куда поехать отдыхать. Бывший муж это оценил и тоже приезжал советоваться. Дама процветала, и влияние ее в городе росло. Работа у нее благодаря бывшему тоже была престижная в городской администрации. И для престижа ей нужен был молодой любовник. Бывший муж не возражал. Напротив, советовал. «Заведи, малый игрушку, как я». Вот дамочка и облюбовала для утех Вадима, который в то время был еще строен и довольно-таки смазлив. Вадиму такой выбор льстил. Его любовница не скупилась на подарки. И доходная непыльная работенка для него тоже вскоре нашлась. Так не прилагая для этого никаких усилий, Вадим вошел в круг избранных. Его охотно принимала у себя в гостях вся городская знать. И тут, о чудо, новая удача. Он так понравился своей любовнице, что та решила узаконить отношения. Жениться? Ну что ж, чем плох брак по расчету? И подарок к свадьбе достойной — новая машина. Вадим выбрал ее сам, в областном центре, в автомобильном салоне сияющую, пахнущую, как-то по-особенному, как может пахнуть только новая дорогая вещь. И раскатывал на ней по городу, привлекая внимание молоденьких девиц. Вадим не тормозил, чтобы подвести самых хорошеньких из них, не потому что боялся властной жены, вовсе нет. Ему просто было лень, завяжется знакомство, надо будет выстраивать какие-то отношения, а жизнь такая налаженная, такая... В общем, такая, какая надо. И менять в ней что-то. Лень. Женившись, он быстро располнел. Разленился в конец. Стал хамоватым, вальяжным. В общем, барином. Бывшие одноклассники ему завидовали. Никому ведь больше так не повезло. Одни сидели без работы, зарывшись в дачные участки. Другие торговали на рынке. Третьи работали за копейки, лишь бы шел стаж. И все жаловались на жизнь. Мол, бедно, трудно, а те, которые уехали на заработки в Москву, мыкались по частным квартирам, вкалывали с утра до ночи, чтобы оплатить жилье и прокормить семью, но, приезжая на родину, хорохорились. Зато мы в столице. Но, выпив водочки, размекали и хлопали Вадима по плечу со словами. «Вот кому повезло! И что в тебе такого особенного? Особенного в нем и правда ничего не было. И это его злило. Внешность заурядная, талантов никаких. Посредственность одним словом. И повезло ему просто так, не за какие-то особые заслуги. Фортуна Вадима баловала, подарив легкую беззаботную жизнь. Но не более того. Ничего значительного он не сделал. У Вадима было такое ощущение, что свою шальную удачу он разменял по мелочам. Миллион по рублю оплатив каждый день своей беззаботной жизни. А надо было копить эту удачу, делать заначку, чтобы в какой-то момент сорвать банк. Прошло три года, и он заскучал. Налаженная сытная жизнь застоялась, как болото. Вадим увяз в ней настолько прочно, что даже разговор о детях перестал затевать со своей начальственной супругой. Та все отмахивалась. Потом, милый, сначала карьера. А когда именно ее карьера упрется наконец в свой потолок и настанет время подумать о детях, было непонятно. В этом году в городской администрации с помпой отметили сорокалетие Вадимовой жены, самый возраст для карьеристки и почти последний шанс стать матерью. Пора делать выбор. Либо карьера, либо утешение в старости, дети и внуки. Жена пока молчала. Вадим подозревал, что идут разговоры об ее росте, о переводе в областной центр. Городской глава, под которым работала супруга, по слухам, уходил на повышение. Значит, ребенка она рожать не хочет. Придется ведь обустраиваться на новом месте. Вадим уже уезжать из города. Не хотелось. Ему казалось, что прикормленная здесь удача не захочет сниматься с насиженного места. Уехав из города, он останется голым королем, Без свиты, без покровительства небес. И тогда начнется. Оно как жена найдет кого-нибудь помоложе да покрасивее. Сейчас это модно. Чем больше разница в возрасте, тем престижнее. Вадим был не настолько глуп, чтобы не обращать внимания на свое отражение в зеркале и не волноваться по этому поводу. Пивной живот, наметившиеся лысины, расплывшееся лицо. Хорошо еще, что супруга занята своей карьерой. И у нее просто времени нет на личную жизнь. В отпуске на заграничном курорте. Она целыми днями спит и, хотя грозится каждый вечер пойти на дискотеку, ни разу так и не пошла. Уснула. А если у нее вдруг наступит перерыв в работе? Месяц или два. А если больше? И скажет она тогда, «Милый, нам пора отдохнуть друг от друга. Давай проведем отпуск по отдельности». И укатит на курорт одна. А там, видал он этих смазливых молодчиков с мускулистыми торсами, накачанными бицепсами и трицепсами, с жадными глазами. Его жена тоже на них смотрела. Она ведь женщина. Да, сначала большая начальница, но потом все таки женщина. И чем больше отдохнула, тем больше женщина. Ох, бросит она своего располневшего и в конец обленившегося супруга. И что тогда будет с ним? Здесь, в городе, понятно, он своего уже не отдаст. Сам оброс связями, вхож во все богатые дома. Ломать не строить. А еще, говорят, свято место пусто не бывает. А на теплое местечко Вадима желающих полно. Только свистни. Нет, нельзя отсюда уезжать. И пора, наконец, стать человеком самостоятельным. Избавиться от унизительного покровительства женщины. Вадиму вдруг захотелось сделать что-нибудь такое, чтобы о нем заговорили. Именно о нем, как о самостоятельной личности. Не о везунчике, не об Альфонсе. Вадим подозревал, что за глаза его называют именно так. «Я вам еще покажу», — думал он. «Я вас всех еще удивлю, но сделать что-нибудь значительное...» Ему хотелось, не выходя из-за письменного стола и не поднимая ничего тяжелее шариковой ручки. Работать физически он не привык. В доме всегда была прислуга, и легкий, как ему тогда казалось, путь нашелся. Вадим энергично начал действовать, даже не подозревая, в какую в итоге вляпается историю. КОАЛИЦИЯ Пока супруги выясняли отношения на свежем воздухе, на закрытой веранде тоже кипели страсти. Первым высказался Вадим. «По-моему, хозяева спятили. Он просто ревнует», — заметила Женька. «А мы здесь при чем?» — пожал плечами Вадим. «Да пусть хоть подерутся. Нам надо уехать до грозы, а то застрянем здесь надолго. Лично я хочу поужинать сегодня дома, и желательно, чтобы при этом в меня...» не целились из охотничьего ружья. У меня от этого аппетит пропадает. Тем не менее, водочку охотно в себя вливаешь. Усмехнулся Родион. Это от нервов, — огрызнулся Вадим. Я тоже не понимаю, почему мы здесь сидим, — робко сказала Валентина. Лично я тоже хочу уехать отсюда до дождя. Мне надо книгу дописывать. У меня план горит. Ах, да! — спохватилась Женька. «Вы же обещали мне автограф!» самое время!» — проворчал Вадим. «А вам разве не хочется получить автограф у настоящего писателя?» — удивилась Женька. «Подумаешь!» — детские книжки кропает. «Да вы что!» — аж подпрыгнула Женька. «Она местная знаменитость, настоящая звезда, суммарный тираж моих книг, между прочим. Несколько сотен тысяч!» — вспыхнула Валентина. «Я на презентации езжу в саму Москву. У меня в городе клуб поклонников. А вы знаете, сколько пишут на мой сайт?» «Ах, у вас даже есть сайт в интернете!» – завопила Женька. «Я же говорю, звезда!» «Я тоже вам напишу. Можно?» «Давай, пиши!» – проворчал Вадим. «Ей только того и надо. Подумаешь, звезда!» «Представьте себе!» Взвелась писательница. Валентина Благова — это имя. Между прочим, начинающий автор из нашего города просят меня замолвить за них словечко перед издателем. Пишут мне горы писем. «Знаю я вас», — вдруг зло сказал Вадим. «Писаки. Сами пробились, а другим помогать не хотите». «Почему это я должна вам помогать?» — обиделась Валентина. «Мне никто не помогал». «Знаю я, как ты стала печататься». Небось, с кем-нибудь переспала. «Да как вы смеете?» Или взятку дала. «Да я... Да у меня талант!» «Знаю я твой талант. Под себя гребешь. Это ты с виду тихоня. Та еще стерва». «Да откуда вы знаете? И как вы смеете меня оскорблять?» Возмутилась Валентина. «И в самом деле...» — заступилась за писательницу Женька. «По-вашему, женщина может сделать карьеру только через постель?» «Только так», — подтвердил Вадим. «Да нужны вы нам были, мужики!» — фыркнул Женька. «Кто бы говорил! Нужны, раз денег просишь!» Вадим выразительно посмотрел на застывшего в напряжении Родиона. Никто не заметил, как во время этого спора он шевелил связанными за спиной руками, пытаясь ослабить узел. «Кстати, о птичках», — сказал Родион. «Как тебя говоришь, Женя?» «Почему, Женя, ты на меня вдруг бочку покатила? Ты же меня знать не знаешь». «Да у тебя совести нет!» — закричала Женька. «А кто ходил в чародейку чуть ли не каждую неделю?» «Я, по-твоему, не должен стричься?» «Ах, вот как это называется! Стричься! Пользуешься тем, что Лиза похожа не на тебя, а на меня». «Какая еще Лиза?» — аж подпрыгнул Родион. «Наша дочь!» «Ну ты...» Родион еле сдержался. Многоэтажного мата не последовало, хотя Валентина уже была готова заткнуть уши. «Дрень, каких мало! Еще и элементы с меня стребуй! Надо будет! Стребую!» «Хватит вам уже!» — поморщился Вадим. «Потом подеретесь. А сейчас надо думать, как отсюда выбраться». «А что тут думать?» — пожал плечами Родион. «Вы развязываете мне руки. Я отбираю у мужика ружье». «Потом мы все едем в город». «Ну уж нет», — аж подпрыгнула Валентина. «Вам только дай ружье. Потом в город вообще никто не уедет. Вы нас тут всех перестреляете». «С чего такие выводы?» — прищурился Родион. «Потому что вы бандит». «Что ж за день сегодня такой?» — поморщился от досады Родион. «С самого начала не задался. Одна мне какого-то ребенка приплела». Другая вообще в убийстве обвиняет. А я всего-навсего приехал. Рыбку поудить. Отгул, между прочим, взял. Развязывать я бы его не стал. Задумчиво сказал Вадим, глядя на могучие плечи Родиона. Опасно. А вот с вами, дамочки, нам надо бы договориться. Если эти двое психопатов не захотят нас отсюда выпускать, надо срочно звонить в город. В милицию? Или в психбольницу?» Деловито спросила Валентина. «И туда, и туда. Вот ты, писательница, и позвонишь. А как звонить по мобильному? Ой, я же его в домике оставила!» Спохватилась Валентина. «Какая же я рассеянная!» «А я свой, в машине!» С досадой сказал Родион. «Мой в комнате!» Вспомнила Женька. «Сумочки, там же, где и таблетки!» «Я схожу?» Привстала она. «Сиди!» «Успеешь». Остановил ее Вадим. «У меня есть мобильник». Он похлопал по заднему карману джинсов. Жест получился не совсем приличный, причем в сторону писательницы. Я с ним никогда не расстаюсь. «Здесь есть и обычный телефон», — напомнила Валентина. «Я знаю где. В соседней комнате». «Отлично», — потер руки Вадим. «Позвонишь по 02». «Да, и 03 заодно набери». «Скажи, хозяева белые лилии спятили. Причем оба?» «Так тебе и поверили», — усмехнулся Родион. «Кто не знает Ярославу Викторовну Филатову? К ней психушка не поедет. Лучше развяжите меня». «Ни за что!» — вздрогнула Валентина. «Да не я это был, дура!» — заорал Родион. «Не говорил я в то утро по мобильнику. У меня что, со слухом не в порядке?» — обиделась писательница голоса могут быть похожи заметила женька вот если бы вы вновь услышали как он говорит по телефону а потом другой человек не в помещении а на улице вы могли бы сравнить следственный эксперимент здорово оживился вадим и тут же да ну все очевидно вот жертва указал он на женьку а вот убийца палец почти уткнулся в родиона а я свидетель Кивнула Валентина. В общем, план действий будет такой, подвел итог Вадим. Писательница вызывает подкрепление. Женя в этот момент отвлекает хозяев. Я сторожу этого громилу. Кивнул он на Родиона, и вечером мы все будем дома. Хорошо, после короткого колебания сказала Женька. Но слава мне подруга. И я не думаю, что она сошла с ума. Я попробую с ней поговорить. И в этот момент в комнату вошла Слава, которая сказала «Мы приняли решение». «Интересно, какое?» — после напряженной паузы спросил Вадим. «Вы едете в город». «Слава Богу!» — облегченно вздохнула Валентина. «Вот и не надо никуда звонить». «Куда вы хотели звонить?» — Насторожилась Слава. «И в самом деле, дура!» — буркнул Вадим. «Мне же надо предупредить сестру!» Неловко начала оправдываться Валентина. «Сказать, что я задержусь». «Вы арендовали домик на неделю», — напомнила Слава. «Почему ваши родные должны заволноваться?» «Ну как же», — занервничала Валентина. «Это ведь нормально позвонить сестре, а?» «Я не знаю, о чем вы сейчас договаривались, но вы можете ехать в город, если хотите. Хоть сейчас. Все. Тогда пусть ваш муж опустит ружье». Сапаска сказала Валентина, глядя на стоящего за спиной у Славы Дениса. Денис, я думаю, мы все выяснили. Опусти ружье. Я, пожалуй, останусь в белой лилии, вздохнула Женька, поднимаясь. Дурацкий был день. Поеду завтра. Вадим, вы мне только скажите, что я должна делать. Я, видимо, должна что-то подписать. Заявление! важно сказал тот и тоже поднялся. Как только вернешься в город. Поле в милицию и катай на него заявление. Кстати, телефончик свой оставь. Я тебе позвоню. Ну что, по машинам? Он идет первым. Дулом ружья указал Денис на Родиона. Тебе же сказали, придурок, не размахивай оружием! Зло сказал тот. Боишься, что я случайно нажму на курок? Кто вас знает, рогатых! Славе показалось, что муж сейчас и в самом деле выстрелит. Так и его лицо. Денис! закричала она, не надо! Тот вздрогнул и опустил ружье. Идемте на стоянку! скомандовал Слава. Шагай! Велел Родиону рогатый. Мы с тобой еще сквитаемся. Обещаю. Атлет первым вышел на открытую веранду. За ним потянулись Вадим и Валентина. Когда все шесть распустились вниз, на землю упали первые капли дождя. «Гроза!» «Ну вот вам! Дождались!» Зло сказал Вадим. «Нет, чтобы сразу ехать!» Словно в ответ на его слова небо как бы раскололось на две половинки. Молния была похожа на огненный столб. И на какое-то мгновение стало так светло, что все невольно зажмурились. Гром прогремел не сразу. Пауза была долгой, и в то время, пока она длилась... Все шестеро невольно пригнулись. «Гроза еще далеко», — сказал Денис, когда артиллерийский залп стих. «Мне страшно», — крикнула Женька. «Не беспокойся, мы здесь пережили не одну такую грозу», — обняла ее за плечи Слава. «Здесь тебе будет куда безопаснее, чем у них в машине». «А может, в машине убить молнии?» — с опаской спросила Валентина. «Еще как», — хмыкнул Вадим. «Зачем вы ее пугаете?» — рассердилась Слава. «Валя, успокойтесь. Я не слышала, чтобы кого-то убило грозой в машине. Кстати, Вадим, а где ваша машина? Я не вижу ее на стоянке». «Она там, за воротами», — махнул рукой Вадим. «Я ведь не собирался оставаться здесь до утра. Моя машина тоже там», — напомнил Родион. «Я не смог найти хозяев, чтобы они открыли мне ворота» и мне бы не хотелось оставлять дорогую тачку без присмотра, пока в милиции будут выяснять мою личность. Вам придется загнать мою машину на территорию и в оба глядеть, чтобы с ней что-нибудь не случилось. Кстати, с вас деньги на такси. Можете скинуться? Какой еще такси? Удивилась Валентина. А на чем я, по-твоему, вернусь за своей машиной? Верхом на палочке? В лилию берут. Двойной тариф. Не забудьте. «Хорошо, я присмотрю за твоей машиной», — кивнул Денис. «Дай мне ключи, я перегоню ее на стоянку». «Может, я сам это сделаю?» «Никто тебя не развяжет до города. И не мечтай. Это называется попал. Целый день потерял». «Давай шагай», — велел Денис. Родион первым направился к воротам. За ним потянулись остальные. Дождь постепенно усиливался, хотя между вспышками молнии и грозовыми раскатами по-прежнему были долгие паузы. Это еще была не сама симфония грозы, а только прелюдия. Подробный аккомпанемент дождя они шли к оставшимся за воротами машинам. «Хорошо, хоть дождик теплый», вздохнула Женька. «А кто-то хотел купаться», напомнила Слава. «Проводим их, там будет видно». «Вот она, моя ласточка», радостно сказал Вадим, доставая из кармана ключи. «Так вот, на каких машинах ездит наша милиция», — присвистнул Родион. «Машина и в самом деле была пижонская. Во-первых, красная. Во-вторых, с блатным номером. В-третьих, тюнингованная почти до неузнаваемости. Это подарок», — мгновенно отмазался Вадим. «Интересно, от кого?» — насмешливо спросил Родион. «От любимой женщины? Один ты, что ли, выгодно женился?» И тут Слава заметила, что муж подозрительно смотрит на Вадима и что Денис отошел на три шага и крепко сжал ружье. «Вадим», — негромко сказал вдруг он, «покажите, пожалуйста, ваше удостоверение». «Какое еще удостоверение?» Тот явно занервничал. «Документ о том, что вы являетесь сотрудником милиции». «У вас должен быть такой документ». «Я его дома забыл», — отвел глаза Вадим. «Как же так?» «Да я вам клянусь, что я из милиции. Клясться не надо», — недобро сказал Денис. «Просто покажите документ». «Поехали быстрее, дождь начинается». Вадим, нервничая, попытался открыть дверцу машины. «Стоять!» — закричал Денис и угрожающе поднял ружье. «Документ. Я же сказал, что забыл его дома». «Что происходит?» — Удивленно спросила Валентина. «А вам не кажется странным, что сотрудник милиции едет по вызову без удостоверения?» — сказала Слава. «И без оружия. Охотничий нож в бардачке не в счет». «Откуда же я, по-вашему, узнал о том, что здесь готовится убийство?» — недобро прищурился Вадим. «Дело в том, что я уже видел эту машину», — сказал Денис. «Да, я сюда приезжал. И что?» — перешел на крик Вадим. «Я видел ее в воскресенье. В воскресенье утром», — уточнил Денис, — на этом же самом месте. «Ну и что?» — еще отчаяннее закричал Вадим. «Мы с женой приезжали купаться. Почему же вы не заехали на территорию пансионата? Почему оставили машину за воротами? Я... я не хотел платить. За что, собственно? За полчаса на пляже? Но это частный пляж» возмутилась Слава. «Поэтому все должны платить». «Погоди», — остановил ее муж. «Не в деньгах дело». В то время, как машина Вадима стояла здесь, Валентина и слышала разговор убийцы с кем-то. Возможно, с заказчиком. «Опаньки», — обрадовался Родион. «А я сразу сказал, что парнишка непрост». «Вы с ума сошли», — закричал Вадим. «Я из милиции». «Докажи это». «Дождь расходится, ехать надо. Сначала докажи, что ты едешь в милицию», — повысил голос Денис. «Надо еще разобраться, зачем ты хотел увезти писательницу и его?» — кивнул он на Родиона. «В город. Или не в город?» «Да разве вы сами этого не хотели?» «Мы-то хотели», — угрожающе сказал Денис. «Но мы не хотели, чтобы потом настоящие сотрудники милиции нашли брошенную машину, а в ней два трупа». «Я никак не пойму, вы о чем? Растерянно спросила Валентина. «А у меня, между прочим, руки связаны». Родион пошевелил за спиной сильными пальцами. «Это какая-то ошибка», — растерянно сказал Вадим. «Ошибкой было бы отправить тебя сейчас в город с этими двумя». Денис кивнул в сторону Валентины и связанного Родиона. «Мы чуть ее не сделали. Фамилия твоя как?» «Зачем тебе моя фамилия?» — рассердился Вадим. Хочу позвонить в милицию и узнать, есть ли у них такой сотрудник. Не собираюсь я тебе представляться. Валя. Нет. Лучше Женя. Возьми у него ключи. Открой машину. И посмотри в бардачке документы. Да какое вы имеете право? А ну развяжите меня. Велел Родион. Это мужская работа. Сейчас я из него все вытрясу. Нет. Крикнула Слава. Не развязывайте его. Я ему не доверяю. Я тоже, сказал Денис. А я тем более, подхватила Женька. Он же убийца. А это тогда кто? указала на Вадима писательница. Вот это нам сейчас и надо выяснить, сказал Денис. Может, сообщник? Тогда кого же они хотели убить? робко спросила Валентина. Повисла пауза. Никто не смог ей ответить. Женя, возьми у Вадима ключи от машины велела Слава. «Нам надо взглянуть на его документы». «Сейчас!» метнулась к сотруднику милиции Женька. «А ну дай сюда ключи!» «Вы не имеете права!» возмутился Вадим, попятившись. «Женя, бери у него ключи! дернешься, Я тебя пристрелю!» предупредил Денис, наставив на Вадима ружьё. «Ты был прав, толстяк! Они спятили!» негромко сказал Родион. «Рогатый!» Его жена и ее подружка. Писательница тоже спятила. Только мы с тобой сейчас в адеквате. Но нас держат под прицелом. Меня так вообще связанным. А я ведь тебе говорил, развяжи. А ты, дурачок, меня не послушался». «Помолчи», — велел ему Денис. «Женя, в машину!» Та, отобрав у Вадима ключи, проворно открыла его машину и нырнула в салон. Валентина стояла у задней дверцы. И, видимо, пыталась что-то сообразить. Лицо у нее было взволнованное. Женька, меж тем, открыла бардачок и принялась его обшаривать. «Нашла!» — крикнула она. «Что там?» — Напряженно спросил Денис. «Охотничий нож, как он и говорил». «А документы?» «Есть. На машину». «Читай, что там написано». Муравьев Вадим Алексеевич». «Где он прописан?» «Он водит машину по доверенности». Но адрес там есть в доверенности. А как же? Адрес, паспортные данные, все есть. Он прописан в доме номер 36 по улице Цветочной. Он тоже живет в долине миллионеров? Удивилась Слава. Однако... Впрочем, я так и подумала, когда его увидела. Похоже, сотрудники милиции в нашем городе и не пытаются скрыть свои доходы. Я живу у жены. Какое совпадение! С сказала Слава. «Ну и мужчины пошли. Никто не хочет записывать на себя собственность. Денис, звони в милицию. У меня нет мобильника. Надо идти в дом. У Вадима есть телефон!» — крикнула из машины Женька. Он сам сказал. «Еще и телефон вам дай!» — возмутился тот. «Обойдетесь!» «Слава, забери у него телефон!» — скомандовал Денис. «Он в джинсах, в заднем кармане», — подсказала Женька, вылезая из машины. Слава решительно подошла к Вадиму. «Я так и знала, что ты не из милиции», — сказала она, засовывая руку в задний карман его джинсов. Филатова до обыска опустилась, — попытался унизить ее Вадим. «Вот смеху в городе будет, когда узнают». «Сначала мы узнаем, кто ты такой», — спокойно сказала Слава, протягивая Денису мобильник. «Ты знаешь, как позвонить в милицию?» «Да». Кивнул тот и, держа в правой руке ружьё, левый набрал на клавиатуре цифры. Ответили быстро. «Алло? Это милиция?» Негромко спросил Денис. «Говорят, из пансионата Белая Лилия. У нас тут ЧП». «Нет, никого не убили. Но у нас человек, который утверждает, что работает у вас в милиции. Документов, подтверждающих это, у него нет. Как вы сказали...» «Послали сотрудника?» «Ну вот, я же говорил!» Радостно воскликнул Вадим. «Погоди, еще не вечер!» Одернула его Женька. Валентина по-прежнему стояла поодаль, переминаясь ноги на ногу. «Муравьев Вадим Алексеевич!» Размеренно сказал в телефонную трубку Денис. Повисла долгая мучительная пауза. «Ах, у вас такой не работает!» «Вы в этом уверены?» «Может, новенький?» «Никого не принимали в штат?» «Не работает, значит?» «Нет, спасибо. Мы вам перезвоним». Он дал отбой. «Ну что там?» — взволнованно спросила Слава. «Муравьев у них не работает», — задумчиво сказал Денис. «Но говорят, что после того, как был сигнал с базы, своего сотрудника они к нам послали». «Так кто ты, а?» — спросил он у Вадима. «Хватит ломать комедию», — жестко сказал вдруг Родион. Я из милиции. Оно ну развяжите меня. Быстро.